Сан-Суси Парк и дворцы Сан-Суси, занимающие территорию почти в 300 гектаров, были созданы в два этапа между 1744 и 1836 годами. Более 200 лет назад Фридрих II, уставший от многочисленных войн, Приказал построить летнюю резиденцию, где бы он мог в тишине проводить время. За реализацией этого проекта он следил с особенным вниманием, чтобы здесь, вне города и без забот, по-французски, Сан-Суси, предаваться своим любимым занятиям. Началом комплекса Сан-Суси стала бывшая Пустынная гора, которую строительный директор Дитерихс, по приказу Фридриха II, еще в 1744 году оформил в виде террасы и превратил в виноградник. Поэтому он посвящен богу виноделия Бахусу. А в 1745-1747 годах по проекту одного из выдающихся архитекторов XVIII столетия Георга Венцеслауса фон Кнобельсдорфа На вершине холма был воздвигнут летний дворец. Шесть террас ведут от дворца вниз к самой большой ротонде и большому фонтану. Сам дворец представляет собой вытянутое в длину одноэтажное здание и имеет полукруглую центральную часть с куполом, образующую круглый павильон. Большие окна дворца одновременно являются дверями, через которые, поднявшись всего на две ступеньки, можно из внутренних помещений выйти на террасу. За основу планировки внутренних помещений дворца была принята схема двойных апартаментов, разработанная французскими архитекторами. Комнаты располагались двумя рядами, следующими один за другим, а главные помещения имели выход в сад. В центральной части дворца особое место занимает вестибюль и мраморный зал, высота которого превышает высоту самого дворца. Самым большим помещением дворца является мраморный зал, который имеет эллиптическую форму. Его перекрывает купол, открывающийся в середине, как в римском пантеоне. Мраморные каримские колонны расположены попарно и поддерживают карниз, где располагается скульптурная группа, символизирующая архитектуру, музыку, живопись, вояние и астрономию. Концертный кабинет дворца в Сан-Суси считается одним из самых красивых помещений эпохи немецкого Рококо. Живопись, скульптура – Прикладные искусства, представленные здесь, гармонично образуют единое целое. Тематика большинства картин в этом кабинете заимствована из метаморфоз Овидия. Пигмалионы Галатея, купающаяся Диана с нимфами, Пан и нимфа Сиринга. Все они выполнены придворным живописцем Песне. Главная аллея сан в отличие от Версаля, ведет не к монументальному зданию дворца, а к ротондам с фонтанами и скульптурами. Древние липы, дубы, красные каштаны окружают дворец, который историки впоследствии назвали шедевром поддамского рококо. Только счастливые или очень влюбленные люди – могли создать такое. У самого дворца посетители встречают изящные вакханки. На большом куполе будто замерли в танце скульптуры, воплотившие четыре стихии — огонь, воду, землю и воздух. На самом верху парят Венера и Меркурий. И, кажется, они вот-вот все разом оживут, закружат вас, а потом поведут в ажурные зеленые беседки, где можно спокойно поразмышлять, повспоминать. Полтора столетия назад в одной из таких беседок сидел великий Вольтер, когда останавливался погостить во дворце. Возможно, здесь созревал замысел его философских повестей «Кандид» и «Простодушный». По тихим аллеям сан можно ходить часами, ведь они продумывались лучшими мастерами паркового дела. Все по-немецки аккуратно, ни один листик не растет наперекор собратьям. Рядом с дворцом сан располагается картинная галерея, которую исследователи относят к старейшим немецким музеям. Раньше на этом месте была теплица, но в ходе строительства галереи парковый инженер Хейдерт из Голландии разбил декоративный сад с круглыми аллеями, стеклянными кораллами и фарфоровыми вазами и апельсиновыми деревьями в позолоченных свинцовых катках. К картинной галереи ведут несколько лестниц, а сама она представляет собой Приземистое здание с куполом в центре. На оттеке средней части здания располагаются скульптурные украшения работы Бенкерта и Гизе. Эти фигуры призваны аллегорически символизировать искусство, науку и поэзию. Праздничное убранство галереи поражает своим великолепием и роскошью. Еще в 1754 году Фридрих II поручил своим агентам в Париже купить картины Тициана, Веронезе, Кореджу и других художников. Живописное зрелище представляет собой цветник перед картиной галереей. От ротонды в виде веера отходят восемь дорожек, которые обрамлены по сторонам живой изгородью и деревьями, кроны которых подстрижена в форме шара. В середину ротонды украшает бассейн с фонтаном. Перед живыми изгородями стоят восемь мраморных бюстов работы фламандского скульптора Дузарта. Почти все бюсты изображают членов правящего дома Оранских, Поэтому и ротонду называют Аранской. Далекий Восток, так восхитивший Европу столетия назад, предстает в парке Сан-Суси разнообразием образов. Будто ниоткуда возникает китайский чайный домик, миниатюрный, как фарфоровая статуэтка. Белая крыша в виде шатра, а над куполом Под зонтиком сидит улыбающийся китайский мандарин. Так и хочется его поприветствовать. Китайский чайный домик был построен в 1745-1747 годах. И строительством его руководил сам архитектор Бюринг. В качестве архитектурных элементов не последнюю роль сыграло использование окружающих растительных форм. Вокруг центрального зала расположены три кабинета, перемежающиеся тремя открытыми верандами, несущие колонны которых выполнены в виде пальмовых стволов. Экзотический эффект усиливают позолоченные скульптурные группы, установленные у стен кабинетов и на открытых верандах. Центр комплекса «Сан-Суси», как уже говорилось выше, Образовывал виноградник, а перед новыми палатами располагался вишневый сад. Редкие деревья привозили сюда из разных диковинных стран. Все вместе они здесь прекрасно уживаются. Около китайского чайного домика Козьего парка, внутри самого парка и за его пределами чередовались абрикосы, сливы, яблоки и груши. Их выращивали на плантациях – финики, ананасы, дыни, бананы – в частично отапливаемых теплицах. В 1751-1757 годах среди вновь посаженных деревьев расположился грот Нептуна, получивший свое название по скульптуре Нептуна с трезубцем, по обе стороны которого плещутся наяды с кушинками. Парк так хитроумно спланирован, что на площади в 200 гектаров все дворцы и здания сразу не видны. Их словно кто-то умело преподносит вам в самый неожиданный момент. И удивление ваше длится бесконечно. Но к концу правления Фридриха II все это великолепие было в таком запущенном состоянии, что посетители нередко говорили о захеревшем сан -Суси однако Фридрих II был не менее тщеславен, чем король Франции Людовик XIV, или Петр I. Для восстановления былого величия Сан-Суси в Потсдам приглашаются знаменитые зодчие Айзербек-младший, Петер и Йозеф Ленне, и в результате их стараний и усилий парк приобрел современный вид. В эти годы был построен новый дворец 1763-1769, сразу же после окончания Семилетней войны. Это роскошное трехэтажное здание длиной почти 240 метров должно было продемонстрировать, что казна Пруссии полна и после такой долгой войны. Новый дворец служил королевской семье как летняя резиденция. В нем проводились пышные приемы, после которых гостей обычно вели отдыхать в просторное помещение оранжереи, расположившееся неподалеку от искусственного озера. Нередко в Сан-Суси приезжал русский царь Николай I с царицей, сестрой Фридриха I. Может быть, по утрам, Они ходили в римские купальни, построенные по флорентийским образцам, а вечерами собирались в южном крыле нового дворца, где и по сей день располагается театр, построенный по подобию античного. Кажется, что стоит только сесть в одно из этих кресел, и зазвучит музыка Феликса Мендельсона Бартольди, написанная для пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь». Более двух столетий назад здесь состоялась ее премьера. Проходят годы, складываясь в столетия, но Сан-Суси не утратил и доныне такой необходимой во все времена связи природы и искусства.